Глава, вторая. Дойти до лагеря удалось вполне спокойно. Никто не трогал и не беспокоил, а главное, с волками или другой хищной живностью не повстречался. Приблизившись и не выходя из-за деревьев, начал приглядываться. Большая поляна, окруженная со всех сторон лесом, и вот на той стороне, на разном удалении, располагались четыре учебных лагеря. В них проживали и проходили обучение юноши, которым предстояло сдавать экзамен на мужество. На сельскую пастораль совсем не тянет, скорее бичи на выпасе. Да и запах специфический идет, а что я хотел. Люди живут на обособленной территории, едят и испражняются. Все обыденно, мусорные ямы присутствуют и есть куда скидывать отходы. Но вот с туалетами явно проблема. И думается мне, что ни одного лопуха в ближайшем округе я не найду. Так себе ощущение. В воспоминаниях Яромира казалось, что не так страшно, А вот через призму жизни кощей все не так и хорошо, есть чем сравнить. Наш лагерь представлял собой сборище шалашей, от маленьких на одного человека до больших, с навесами и стенами, где могли проживать около пяти людей. Рядом с моим лагерем стоял шатер, в котором обитал наш наставник, приглядывающий за нами и обучающий различным вещам. Проживал он там непостоянно и мог свободно отлучиться по своим делам на неопределенное время. К каждому лагерю был прикреплен свой наставник. Переехали мы в этот лесок где-то в середине июня. До того же наша практика проходила у берегов Аряжского моря, где нас обучали ходить на ладях, как на веслах, так и под парусом вдоль берега. рыбалке и многим другим вещам, связанным с мореходством. Теперь же у нас лесная практика, и то, чему учат, известно многим. Но не все, есть нюансы. Да и собраны мы из разных поселений, кто-то из прибрежных, Им больше знакомо мореходство. А вот лес уже не так понятен и наоборот. А вообще, все это действие можно разбить на три этапа. Первый – проживание в лагере, где и проходит наше обучение. Мальчишки начинают проявлять свой характер и наклонности. то смел, кто глуп, а кто трусоват и гниловат. Весь важный этап, да и взаимодействие парней тоже многое показывает. Весьма не глупо все организовано. Второй этап – сам экзамен, можно охарактеризовать как переход мальчика в мужи или проявление мужества, как ни назови, смысл один. А вот здесь полное проявление фантазии и креативности наших наставников при согласовании с волхвом. Это может выглядеть как охота на дикого зверя или поединок со взрослым воем, а может быть и вовсе чем-то иным. После этого мальчик фактически считается взрослым. Однако есть третий этап, тоже весьма важный, при общении к таинствам бога-покровителя под взглядом волхва. А вот про это не сильно много известно, хотя разговоров и слухов хватает. Так как каждый волхв может проводить таинство немного иначе, это носит весьма личный характер для каждого прошедшего. Хотя, опять же, этапы могут отличаться в зависимости от места проживания. В больших городах, например, Близшетсена или Волина, От первого этапа отказались, и юношам приходится проходить только второй и третий, а обучение производится в рамках семьи, и, соответственно, навыки у многих разнятся, кто-то умеет больше, кто-то меньше, а в некоторых местах и вовсе от подобной практики отказались. Со своим географическим положением я смог определиться по воспоминаниям Яромира. Мы живем на берегах Варяжского моря, оно же в моей реальности имеет название Балтийское, Европа во всей красе а рядом с нами проживают другие племена, хотя полноценно племенами это уже не назвать. Скорее-таки из союза славянских племен, где многое перемешалось, как и сами племена, так и места их жительства. Близким и недружественным соседом для нас являются германцы, полноправные христиане, как и саксонцы, но они скорее серединка наполовинку, вроде христиане, но еще далеко не полноценно. Вот как с германцами, так и с саксонцами У наших соседей постоянно происходят конфликты. А вот за землями германца лежит империя франков, вот уж кто является истинными христианами, в чем тоже мало приятного. С другой стороны лежат земли полян, хотя уже, наверное, можно сказать поляков, которые вроде как тоже приняли христианство. Вот здесь уж я точно вспомнить ничего не смог. За их землями располагались осколки государства Великой Моравии. В моем времени, которое прозывалась Чехия, За землями полян вроде еще кто-то живет, но кто? Яромир не знал, слышал только, что там располагается Русь, там лежат Новгород и Киев, а там уже дальше Царьград, куда его дядя ходит ради торговли. Все это весьма условно, так как основано на рассказах, которые слышал Яромир и от реальности может отличаться. А с моря Балтики к нам любят на заглядывать любопытные и мирные европейцы в виде всяких норманов. Кто поторговать, а кто и пограбить. В общем, отличные условия для жизни. Точнее, для того, чтобы быстро и качественно умереть. Веселое окружение. Как в старом анекдоте. Командир, мы окружены. Хорошая новость. Теперь мы можем нападать в любом направлении. Вот и у нас так. Да и с христианством тоже не все просто. Заглядывают к нам проповедники. Кто-то даже принял новую веру. Вот и к нам пару лет назад в город, где прадедушка розник являющийся нашим волхвом, держит капище нашего Бога, пришел такой проповедник. В общем, ходил, что-то рассказывал и бубнил, достал всех своими бреднями. И на очередной проповеди о силе и могуществе своего Бога, о том, что Христос мог обращать в воду вино, о том, что мог ходить по воде и оживлять мертвых. При одном упоминании о вине народ отвлекся от своих дел и начал прислушиваться с интересом. Даже прадедушка Розник подошел полюбопытствовать. А, собственно, что такое здесь происходит? Хождение по воде людей тоже заинтересовало, правда, когда пошел сказ об оживлении мертвых, прадедушка смеялся, держась за свою бороду. А после кто-то притащил пару бочек с водой и начали мужей всячески принуждать проповедника явить силу Бога и сделать воду вином. Ой, как не уговаривали, но тот почему-то не смог». Подумав над этим, народ под пристальным взглядом продедушки и решил, что всякое бывает, и надо проверить силу Бога в хождении по воде, дело-то нужное. На море живем, то торгуем, то воюем, всяко пригодится. И скинули этого проповедника с утеса в самое море. В общем, не выплыл христианин, и хождение по воде не продемонстрировал всему честному люду, как и оживление себя. Подумали и решили, что христианство – хорошая религия, но их бог явно находится далеко, и мольбы своих людей с этих земель услышать не способен. А раз не способен продемонстрировать те чудеса, которых рёк проповедник, то и говорить не о чем. Как по мне, весьма показательный момент. Прогулка в лесу в тишине благотворно повлияла на мои мыслительные процессы. Поправил самодельный кистень, обвязанный вокруг пояса, а то из-за камешка штаны немного спадают и ходить неудобно. Хотя да кистеня, который я смастерил в детстве, ему далеко. Ни свинцового грузика, ни стального троса. Хотя и этим можно зарядить в лоб неплохо. Камень обернутой кожей и на шнурке. Были мысли, как только увижу шоколенка, без лишних разговоров сразу в лоб дать. Однако, прозмыслив, отказался от этого желания. Кистень все же оружие. Так вот, применение онова, да еще и первым, чревато будет. Да и не только это. Есть и другие нюансы. А именно, если убью на глазах у всех или полноценно покалечу, вступят в дело традиции. Так как я еще не являюсь полноценным мужем, ответственность за меня понесет рот, и мои действия могут повлиять на отношения семьи. Хотя они и так весьма напряженные. Но все же до убийству не доходило. Моя семья может смело считаться местной элитой. Прадед является весьма уважаемым и авторитетным человеком к тому же волхвом, что само по себе весьма сильно. Отец и дядя являются храмовыми стражами, причем отец еще и десятником, что тоже весьма уважаемый по местным меркам. У нас при Капище их всего пять, до того же шацина нам далеко, там тридцать десятков храмовых стражей. Родичи не находятся постоянно у храма, а осуществляют свою деятельность, так сказать, вахтовым методом, заодно и за порядком в городе смотрят. Живет наша семья отдельно, не в городе, с прадедушкой и другими родичами, а в большом селе. Не любит отец подолгу в городе находиться, хоть и приходится. А вот в остальное время отец занимается фермерством, небольшой торговлей, рыбалкой и совсем чутка разбоем. У нас даже ладья есть. А вот двоюродный дядя промышляет международной торговлей. И в Персию ходил, и в Царьград. Вот отсюда проистекает конфликт с семьей моего не совсем друга. Есть и другие семьи, которые занимаются торговлей, но основной конфликт идет с родичами Шакаленко. Его родной отец – прямой конкурент моего двоюродного дяди. Сначала была просто конкуренция, а сейчас дело движется к конфликту. Прямое столкновение лезть ему у селенок не хватит, в особенности при поддержке прадеда и отца с дядей, так как за ними подтянется и вся храмовая дружина. А это 72 неслабых аргумента в любом споре. Вооруженных и очень опасных. Да пять десятков храмовой дружины. Это 72 бойца. Так как десятка не означает, что в нем ровно 10 бойцов. Просто наименование такое. Количество людей, состоящих в одном десятке, может разниться. А почему же я не могу поступить как шакал? Ведь будучи весьма молодым и горячим, Яромир, улучив момент, просто бросился бы в драку, несмотря на последствия. А сейчас, можно сказать, у меня две субличности с разной памятью, разной жизнью и с разным отношением к этой жизни. Может быть, это не совсем правильно, вести диалоги с самим собой, но рассуждать так легче и смотреть на тот или иной вопрос с двух точек зрения от Яромира и от кощей полезнее. Сейчас тебе дядюшка Кощей все популярно объяснит, фактически на пальцах. Законов в нашем обществе нет, как таковых, но есть традиции, что иной раз посильнее любых законов будут. Так почему я не могу поступить, как Шакаленок? А здесь все просто. Я ведь не малолетний дебил. Предположим, если бы этот мордофиля какого-нибудь другого покалечил или убил, что было бы? А было бы то, что его семья просто отделалась бы верой, и все. Вероятно, на этом бы и закончилось. Так что деньгой заплатила бы семья Шакаленка. Обидно, но ничего страшного. Выпрали бы шакала и все. Все равны, но есть равнее. Кому-то больше, кому-то меньше, а кому-то совсем ничего. Весьма острая социальная тема, не правда ли? Только есть еще одна традиция, Яромир. И ты о ней знаешь, а дядюшка Кащей тебе о ней напомнит. Традиция кровной мести. Если ты не согласен с Вирой и тебя огнетет обида, можешь взять топорик и надавать своему обидчику по голове. Ты в своем праве. Например, за убийство сына или отца. Неизвестно, получится ли, но попытаться можно. И дядюшка Кащей думает, если бы со мной случилось что-то такое, семья малолетнего дебила виры бы не отделалась. Устроили бы наши родичи ночь тысячи кинжалов. А что? Повод есть и в своем праве. Мне, конечно же, приятно осознавать, что за меня отомстят, но мертвому будет все равно. Думаешь, не определили бы их вину так у прадеда Розника сильно не забалуешь, сам его знаешь. Раскрутил бы он их легко и непринужденно. А если бы вдруг не смог, в чем я сомневаюсь, так просто наши родичи назначили бы их крайними. Я уже был бы мертв, а так всяко польза для семьи выйдет. Так что, если просто и без его затеевого или убить на глазах у всех? Это, вероятно, спровоцирует межродовой конфликт. Вот если шоколенок меня спровоцирует, а еще лучше бучу затеет на глазах у видаков. Здесь можно будет себе позволить многое. Многое, но далеко не все. Есть у меня одна мысль: Как его не покалечить и не убить, а интерес свой соблюсти. И обрести кое-какое спокойствие, без развязывания конфликта между семьями. Да, в случае прямого столкновения моя семья их затопчет, но зачем лодку расшатывать? А интерес мой всего лишь в том, чтобы юный мальчишка не мешал. Это можно сделать и без большого члена вредительства, хоть и хочется душу отвести. Вроде такой пустяковый вопрос о порче лица ближнему своему, о размышлении на полдня. Если бы не столь острое отношение между семьями, можно было бы и не заморачиваться. Подходя к лагерю, я обратил внимание на шатер наставника. Полог был завязан, значит, наставника нет. Когда он в лагере или где-то рядом, полок всегда откинут. Приветливо махнул рукой знакомым ребятам, сидящим у костра и пытающимся что-то приготовить в общем котле, судя по запаху, похлебку из рыбы и кореньев. У нас был различный инструмент общего пользования, включая пару котлов, и воспользоваться им мог любой, только приведи в порядок перед тем, как вернуть, и не затягивай с этим. Поначалу были драки по этому поводу, но со временем все решилось, хотя у нас драки по любому поводу могут случиться, а что в одном месте собрали подростков пубертатного периода, которым обязательно надо доказать, что они самые лучшие и сильные. Это особо активно случалось в первый месяц, а потом установилась своя иерархия. Зайдя под сень леса, я спокойно направился в шалаш. Интересно, ребята там или где-то шастают? Я жил не один, а со своими товарищами. И шалаш у нас был большой со стенами и крышей, а подстилкой служили не только наломанные ветки лапы елей, но и сухая трава, а сверху пару старых облезлых овечьих шкур. Номер люкс со всеми удобствами. И подходя к шалашу, я услышал, как спорят мои друзья гостевиты Долен. Они были не только моими друзьями, но еще и соседями в селе, а между собой они были родичами, двоюродными братьями. И по внешности весьма схожи, широколицые, русоволосые, настоящие рязанские рожи. Только глаза у гостевита были голубые, да чуть выше он своего родича, а у Далена зеленые. Оба жилистые и крепкие ребят. — Зря мы тебя послушали и в такую даль поперлись, — выговаривал Дален. — Но я ж слышал, как Добродей рассказывал, что там были утки с выводком. Не могли улететь, раньше еще. Может, просто не то озеро, — оправдывался гостевит «Слышал он, разиня, а ложиться спать нам придется голодными. Лучше бы что-то другое измыслили», — бурчал Далин. А вот четвертый из нашей компании помалкивал. Лан, сын Коваля, который недавно приехал в наше село по просьбе моего отца. «Здесь, в лагере, мне пришлось исполнять наказ отца и оказывать ему покровительство. Он чужак, как и его отец. Приезжий, не пойми откуда, ни друзей, ни родичей поблизости нет». Хотя поначалу Яромир отнесся к нему весьма прохладно, фактически первую пару недель Лан провел в одиночестве, не сильно с кем-то общаясь, но в обиду себя не давал и дрался отчаянно. Видом он своим отличался, как и его отец, с прямой нос и весьма выразительная челюсть. А на волос весьма темен. Нет, у нас тоже есть черноволосые. Но вот общий вид сразу показывал, что он не мест. «Ой, кто о чем, Адален пожрать!» Привет всем. Приблизившись к шалашу, я поприветствовал друзей. О, Яромир явился, где тебя носило? А то и лавай всем рассказывать, что ты домой убежал, он якобы видел, просветил меня долин. Гулял по лесу, вот держи, а то будешь весь вечер бурчать, и протянул долину сверток с рыбой. О, еда! Долин развернул полученный сверток. Мне хоть хвостик оставьте проглоты Прислонившись к дереву, я молча наблюдал, как парни со стервенением рвут зубами высушенную рыбу и жадно глотают. «Ирамир!» — сзади раздался окрик. Не поворачивая головы, я оглянул назад, и лавай пришел, уже донесли. И не лень ему было с другого конца лагеря идти. «Ты ж домой убежал, мы видели. Или решил вернуться?» «Это ты зря!» — пошел Шкаленок в атаку. «А мы это кто? Ты до два хвостика, что вечно за тобой шастают?» переговоры высоких сторон начались. «Что-то ты, когда убегал, не был такой разговорчивый или где-то храбрости набрался?» «Как известно, зайцы толпой, и медведи погрызть могут, но только толпой», — с усмешкой заметил я. «К зайцам здесь относятся весьма пренебрежительно, так что мои слова прозвучали интересно, еще не оскорбление, но уже на грани». «Это ты меня зайцем назвал, что ли?» начал заводиться иловой. А я так и стоял, опершись от дерева и не поворачиваясь, что тоже придавало пикантность ситуации. А того, что толпой нападали, ты не отрицаешь? Если только так и можешь, на больше не способен, то кто ты есть? А в голос побольше брезгливости, еще больше, вот так хорошо. Зато повернуться к нему, его дружкам, так и не отходя от дерева. Бросив взгляд на своих друзей, парни перестали жевать и выбрались из шалаша с неприкрытой враждебностью посматривая на Иловая. а э -э -э", выдал он весьма натужно. «Я и сам справлюсь. С кем это ты справишься? Со мной, что ли? Опять твои выдумки. То я домой убежал, то ты со мной справишься». Я хмыкнул и отошел от дерева. «Да, с тобой. Я и сам справлюсь». В его голосе слышались истеричные нотки. Случались между нами драки, и не раз результат был разный, никто не показывал полного доминирования. «Хорошо, я согласен биться. Не совсем то, чего я добивался, но тоже сойдет». Стянув с пояса самодельный кистень, закинул его в шалаш. Я обратился к друзьям тихо, чтобы нас никто не расслышал, а то на наш разговор с шоколенком почти весь лагерь пришел. «Ребята, после того, как я салаваем закончу, мне нужна будет ваша помощь. Устройте большую общую драку, очень надо». Парни как-то неуверенно переглянулись. «Если очень надо, Яромир, устроим». Вперед вышел Лан. «Я давно с Добрыней побить хочу, да избаваем тоже». Никак не ожидал, что Лан первым откликнется, а там уже и гостевиц с Доленом кивнули. Деваться некуда, невместно. Как по мне, общую свару затевать у них желания не было, особенно не понимая, зачем это надо. Салава им все ясно и понятно, а с остальным-то зачем? «Благодарю, так надо, парни, просто надо». Развернувшись, я направился к Иловая, чувствуя, как за мной идут близкие друзья, а вокруг народу еще больше стал. Спустившись на прогальную к Лавай, остановившись в двух шагах с ухмылкой и свысока смотрел на него. Могу себе позволить, я в лагере выше всех ростом, высокая и худая пальма. Иловай хоть и был ниже меня на голову, зато был крепко сбитый и в плечах шире, широколобый, лопоухий, а по всему его носу шли веснушки. Эдкой дорожкой. Окинул взглядом окружающих, все ждут нашей драки. Еще бы, это же такое веселье, когда развлечений мало. Перевел взгляд на Иловая, давая ему понять, что первым начинать не намерен. Пусть думает, что я трушу. Что, дорогой, полагаешь, у нас будет честная драка? Как же ты ошибаешься? Никакой честной драки у нас не будет. Что, готов? Никуда не побежишь? Ну, тогда держись у меня. И лавай сделал шаг вперед, занося кулак для удара. А замах у него был широк от всей души. «Куда, дорогой, так замахиваться? Ты же не дрова колешь?» Откинул сначала корпус назад, а после и голову. Удар пронесся мимо. «Короткие твои ручонки. Это тебе надо было еще ближе ко мне подходить». Делаю шаг и бью справа в переносицу, чувствуя, как костяшки касаются его лица, а после кулак полноценно впечатывается. Нисходя с места, бью ногой по его волосатым колокольчикам и слышу крик, вырвавшийся из его горла. «Больно? Конечно, больно. И адски больно. Это боль ноющая и очень сильная. Ты некоторое время после этого не способен нормально соображать. Эта боль сводит с ума, отключая от действительности. Говорят, если поприседать аккуратно на пяточках, боль уменьшается. Только рот Ни хрена это не помогает, откуда я знаю». Так, прилетело пару раз. Ох, как я ненавидел людей, сделавших мне так больно. Ты бы знала лавай. Вот решил с тобой поделиться этим опытом, дядюшка Кощей. А ты уже нагнулся и встал в позу, держась за свои мохнатые колокольчики. Так это же прекрасно. Ты и полностью готов к продолжению. Удар по ушам с двух рук. Добавим тебе оглушение. Надеюсь, небольшое сотрясение ты словил. Подсечка, и шоколенок падает на землю, раскидывая руки в разные стороны. Я же выдохнул. Удалось. Часть первая закончена. Оглянулся по сторонам, все таращились на нас, у многих глаза были распахнуты на полную. Так как драка это, в их понимании, не назвать. Скорее, быстрой и жесткой расправой. План так же, как и все, находился в остолбенении. Приходи в себя и давай начинай, пока этот шоколенок в колобок не свернулся. Тик. Так, тик, так. Лан, вырвался у меня едва сдерживаемый крик, мне аж захотелось его матом сверху приложить. Еле удержался. Он посмотрел мне в глаза и кивнул, а после развернулся в сторону одной из компаний ребят. Добрыня, ты, ломись Я слышал, как ты хвастался, что легко со мной справишься. А ну докажи. Или языком только лайца способен, как и лавай. Вот это он выдал, вот это он красавец. Он меня второй раз за день поразил, не был он раньше таким говорливым. Может, я на него как-то воздействовал, ага, харизмой и природной красотой. А внимание народа начало переключаться, это же хорошо, просто чудесно. Повернувшись вновь к и увидел, что он свернуться в калачик пытается, но это немного трудно сделать, особенно когда на твоей руке стоят. Переместив свою стопу на его запястье, другой ногой размахнулся и ударил по пальцам его руки. «Раз, два, три, четыре, пять!» Я продолжал наносить удары ногой. «Надеюсь, переломы пальцев ты получил, скотина!» Сойдя с его руки, рассматривал свернувшегося еловая, одной рукой державшегося за промежность, а другую спрятал под себя. При этом он подвывал, и по лицу его катились слезы. «Было ли мне его жалко?» «Нет!» «Получил ли я удовольствие от этого?» «Да, получил!» «Но не от того, что он сейчас воет от боли!» От того, что шакаленок получил по заслугам. Ведь я, как Яромир, прекрасно помню, что когда удирал от него и от двух его хвостиков, у меня плетью висела рука, и ею невозможно было даже пошевелить, и ребра, когда прижимал руку к животу, неестественно выгибались. И сочувствующих взглядов у Иловая и его дружков я не видел. А драка начала разгораться хорошая, все со всеми, Видимо, вспомнились обидки, сжались кулачки. Выцепив своих друзей взглядом, я выдохнул, дерутся с кем-то, со остервенением, иногда что-то даже выкрикивая, молодцы, держатся. Обнаружил взглядом прихлебателей и лаваи, которые тогда активно помогали в беседе со мной. «Ну что, ребята, настало ваше время», — я двинулся в их сторону.